Часть первая. Основы теории целебного питания. Глава первая. Чем жив человек? Отец скорби, испорченный желудок. Разрабатывая систему естественного оздоровления, я прежде всего думала о создании условий, необходимых для возвращения людям духовного, психического и физического здоровья как их естественного состояния, дарованного природой. В ходе исследований мне удалось установить, что подлинное здоровье человека может быть лишь результатом органичного сочетания всех трех его составляющих. Причем чаще всего из этой формулы триединства выпадает наиболее слабое ее звено – физическое здоровье, подрываемое противоестественным образом жизни современного человека и прежде всего противопоказанным ему характером питания. Эту зависимость и выразил Ницше, высказывание которого послужило эпиграфом книги «Жизнь есть источник радости, но в ком, говорит испорченный желудок, отец скорби, для того все источники отравлены». И как я неоднократно убеждалась в своей врачебной практике, лечение практически всех хронических болезней должно начинаться с нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Но все это пришло позже, после того, как эффективность системы естественного оздоровления была проверена в экспериментах. Ибо, как утверждал Владимир Иванович Вернадский, только правильно установленные, бесспорные и общеобязательные научные факты составляют главное содержание научного знания. Первой причиной этих уникальных экспериментов послужила настоятельная необходимость выяснить, как влияет рацион питания человека на его выносливость, физическое здоровье и разум. Проверить на опыте, действительно ли вещество и энергия нашего организма, расходуемые в процессе его жизнедеятельности, восполняются исключительно за счет вещества – и энергии продуктов питания, как утверждают современные диетологи. Сторонники господствующей ныне теории сбалансированного питания